Глава восьмая. Кэлл с трудом стряхнул остатки кошмара. Он только что видел, как София исчезает в густом тумане, уходит, не оглядываясь. Странный сон. Он услышал, как она засмеялась чему-то, когда карета приближалась к хафмунд Ему нравилось в ней все. Детская привычка фыркать от удовольствия, быстро меняющееся выражение лица, то, как она смеется над его шутками, и лукавый блеск в глазах, когда он рассказывал о том, как ее брат пытался научить его супружескому долгу. Оказывается, он еще может вновь радоваться жизни, хотя думал, что утратил это чувство навсегда. Он взглянул на нее, помогая выйти из кареты, но она уже стала серьезной и, кажется, была даже немного напугана. Бледное лицо, серое платье, замужество не прибавило красок. Впрочем, это понятно, она вышла замуж, потому что он уговорил ее и еще по расчету спасала семью от нищеты ценой собственной свободы. Вышла замуж за человека, которого фактически не знала, ведь столько лет прошло. Теперь ей предстоит приспосабливаться к мужу, И принять новый уклад жизни замужней женщины еще один твой дом это третий выглядит очень мило вежливо сказала она он взял ее за руку и они поднялись по ступенькам в дверях уже приветствовал хозяев дворецкий хоуксли каллум держал ее тонкие пальцы в своей руке чувствовал как она напряжена как держится отстраненно но с любезностью хорошо воспитанной девушки. Вдруг его пронзила мысль, что сегодня ночью все условности будут отброшены, она станет его женой, она девственница, которая тебя не любит, напомнил он себе, будь осторожен. — Добрый день, мадам, сэр, вы, должно быть, Хоукслик. — сказала София и, сделав над собой усилие, одарила дворецкого теплой улыбкой. — Да, мадам, хотите, чтобы я собрал весь штат или послать к вам вашу горничную? Келл видел, как она украдкой бросила на него взгляд, но, не ожидая одобрения мужа, сразу ответила дворецкому. — Будет лучше, если мы познакомимся сразу, если вас не затруднит, Хоукслик. Прислуга была в сборе, они, видимо, стояли в ожидании за дверью, которая вела вниз, на кухню, потому что как только Дворецкий хлопнул в ладоши, они немедленно появились в полном составе. Миссис Датчер, кухарка-экономка, и мадам Чиверс, ваша горничная, Эндрю и Майкл, кучера и лакеи, прунелла и Джейн, служанки и помогают на кухне. Последовали поклоны и приседания, Кэл автоматически запоминал имена. Ему приходилось иметь дело с дюжиной клерков, слуг и торговцев, наполняющих его контору. А София, с улыбкой повторяя их имена, нашла для каждого несколько добрых слов. Они просияли в ответ. «У нее явно есть способность ладить с прислугой», — решил довольный Калум, пока Майкл брал его шляпу и перчатки. София пошла было наверх с Чиверс, но вдруг обернулась и распорядилась решительно. «Пожалуйста, Хоуксли, подайте чай в гостиную через пятнадцать минут. В какое время вы хотите обедать, мистер Чаттертон? Или вы сегодня обедаете вне дома?» Он взглянул на нее. София стояла полуобернувшись, одной рукой держалась за перила и вопросительно смотрела на него. Ждет, что он оставит ее в первую же ночь после свадьбы и при этом сохраняет полное спокойствие и самообладание. Интересно, что она думает о нем? Я буду обедать дома в семь тридцать, если это тебя устраивает, дорогая. Она прозовела при слове «дорогая» и, кивнув, стала подниматься в сопровождении горничной. Кэлл стоял и смотрел ей вслед, пока она не исчезла. Жена и хозяйка. Все было так неожиданно и приятно. Странная эта штука, судьба. Ведь если бы не кораблекрушение и не гибель брата, эта очаровательная и милая молодая женщина была бы его невесткой, не женой. «Сэр?» Кэлл очнулся от глубокой задумчивости. «Да». Оуксли. Тот сделал вид, что не заметил странного поведения хозяина. Он был хорошо вышкален и остался бесстрастным, не выказав удивления. «Уилкинс ждет вас наверху, сэр. Его новый камердинер. Он в услужении у него несколько месяцев. Калому пришлось оставить своего личного слугу в Индии. Тот был индиец разумеется, не мог бросить свою семью. И хорошо сделал». Здесь он бы долго не выдержал. На корабле Кэл обходился без камердинера, обслуживал себя сам, а по прибытии в Англию постарался найти лакея, который понимает толк в одежде и вполне подходит на роль слуги одного из будущих директоров компании. — Вы уже перенесли мои вещи из большой спальни и привели в порядок комнату на первом этаже. «Отлично. Тогда попросите принести туда горячей воды». Колумб поднялся на этаж выше, где была его спальня. Разумеется, он собирался регулярно посещать спальню жены, но не хотел врываться к ней в первую же ночь. Нельзя же потворствовать своему желанию только потому, что она рядом и в его власти. Их будет разделять этаж». И это обеспечит ее покой, если его снова станут мучить ночные кошмары. Уилкинс положил стопку чистого постельного белья и чопорно поклонился. Наверное, решил, что поскольку теперь его хозяин женатый человек, такой статус требует большей формальности в отношениях. Каллума глядел комнату. Она показалась ему довольно сумрачной. «Ваши чемоданы уже здесь, сэр». Большой сундук, мадам, отнесут наверх. Когда вы будете пить чай, вам сейчас сменить белье? Прежде всего ему хотелось принять прохладную ванну. Калум скинул с плеч сюртук и критически осмотрел манжеты. Нет, это подождет. Сделаешь, когда я буду переодеваться к ужину. Он закатал рукава, увидев, что Эндрю вносит кувшин с горячей водой. На вечер приготовь фраг. Вечерние бриджи и полосатые чулки. Он хотел подчеркнуть всю важность такого мероприятия, как первый совместный ужин мужа и жены. И цветы в столовую и в комнату моей жены. Эндрю, вы займетесь этим немедленно. Сэр, я сейчас же отправляюсь в Шепард-маркет. Прикажете розы? У них всегда есть розы из теплицы. Слуга выглядел человеком, которому можно поручить такое ответственное задание. Они должны быть красные и элегантные, темно-розовые, если таковые будут. Цена не имеет значения. Отдавая приказания и повязывая свежий шейный платок перед зеркалом, Калум сам не понимал, что им руководит, пытается ухаживать за новобрачной, Приносит своего рода извинения за свое поведение в лонг Вэллинге, когда он напугал ее грубым натиском. Поймав взгляд слуги в зеркале, он поспешно согнал с лица забоченное выражение. Какое это имеет значение? Софии довольна, и все пока идет гладко. Покупай цветы постоянно, на свой выбор, пока миссис Чаттертон... Не пожелает внести свои предложения. В Индии цветы и гирлянды были в изобилии. Их можно было покупать за гроши. Но здесь они были роскошью. И София оценит эти знаки внимания. Они ей покажут, что муж заботится о ее комфорте. София сидела в гостиной. Перед нею на столе были расставлены чайный сервис на двоих, чашки. Большой чайник, сахарница и прочее. Все должно было напоминать картинку домашнего уюта. Она держалась несколько скованно, и Калум, войдя, не мог понять, почему. Он сел напротив, принял из ее рук чашку чаю. «Благодарю. Мне кажется, эта гостиная не очень уютна и пустовато. Странно, но раньше я никогда этого не замечал». Он покупал дом у такого же холостяка. Возможно, ее присутствие и тот уют, который вносит в дом женщина, заставили его увидеть недостатки обстановки. Пожалуй, она задумчиво выловила ложечкой чаинку из своей чашки. Может быть, переедем? Думаю, здесь легко найти новый дом. Ты можешь выбрать тот, что тебе понравится. Ему явно хотелось ей угодить. Но нельзя же менять дома только потому, что кому-то не понравились обои, Калум. Почему? Вот в Индии сменить дом легко, буквально по мановению пальца. Но мне нравится этот дом, запретестовала она. Просто мы не сами его декорировали и обставляли, поэтому он кажется чужим. Вот старый дом в Лонгвеллинге, когда мы его приведем в порядок и обставим по своему вкусу, «Будет наш», и вдруг он увидел, как ее щеки порозовели. Ему нравилось, когда она смущалась, а еще нравилось, что он способен заставить ее смутиться и похорошеть. Она привязана к дому, где произошло их первое свидание наедине, и где он продемонстрировал, что такое настоящий поцелуй, напугав и разозлив ее». — Не надо было упоминать о том доме, — спохватилась София и поспешно добавила. — Но я уверена, что и здесь мы скоро почувствуем себя, как дома. Он положил ногу на ногу, слишком тесные бриджи могли выдать направление его мыслей при упоминании Лонгвеллинга. — Ты можешь декорировать этот дом как тебе угодно. Он должен выглядеть приемлемым для приема гостей. Лицо ее просветлело, и он понял, что угадал ее желание. «Так и продолжай», — одобрил он себя. До сих пор он был скорее требовательным, чем любезным. «Можешь и мою комнату переделать. Она мрачновато». «Сколько ты думаешь выделить для этого средств?» «Сколько потребуется. Я тебе доверяю, думаю» ты не станешь слишком роскошествовать, заказывая сервизы из драгоценного фарфора и кожаные испанские занавеси. Нет, хотя испытываю искушение сделать это, подумать только, я теперь в Лондоне и могу выбирать все из самых модных журналов и каталогов, непременно последуя их указаниям. Ее темно-голубые глаза смеялись, отчего у него внутри... Потеплело. Безусловно, он хотел эту женщину. Кроме этого, она давала ему ощущение комфорта и спокойствия. «Когда мы отправимся по большим магазинам и выставкам?» «Она хочет идти с ним?» «Конечно, нет. Просто хочет выяснить, станет ли он контролировать ее покупки. Вот с Даном было бы весело и забавно бродить по аукционам и базарам. Но без него...» Нет, пожалуй, это будет утомительно и вызовет слишком много воспоминаний. Дан обожал этим заниматься, ему нравились вещи экзотические, он и сам любил показаться эксцентричным, выделиться среди друзей. Выбирал обои диких расцветок, совершенно непрактичные и дорогие вещи. Сейчас на его месте Дан... Непременно отправился бы с ней по магазинам, стал бы шутить и дразнить Софию, делая прозрачные намеки по поводу качества кровати и занавесей, покупал бы фривольные безделушки, так, ради смеха. Но между ним и Софией нет такой близости, и Калум не хотел испортить ей удовольствие своим равнодушием к подобным вещам. Пусть переделывает здесь всё, как ей захочется, он не станет ее стеснять. Калум, склонив на голову, София смотрела на него вопросительно, губы ее были изогнуты в лукавой улыбке. Речь шла всего лишь о походе по магазинам, но он почувствовал, будто сдает какой-то важный экзамен. — Ты справишься одна, — наконец ответил он и поставил чашку на стол я буду слишком занят, пусть дом будет в твоем полном распоряжении. Когда решишь поехать, возьми с собой кучера и горничную. Улыбка ее пропала, радость от его щедрости немного поблекла. Кажется, он не придавал значения этому занятию и не собирался в нем участвовать. Его вполне устроит ее решение. Главное — создать... Приличное обрамление для приемов, что будет способствовать его карьере. Разумеется, поход по магазинам, хоть и без него, доставит удовольствие. Тем более, что она выберет себе полный гардероб, но ей будет одиноко. У нее нет друзей, и, похоже, что не будет. Молодая жена из провинции, без всяких связей и с таким занятым мужем, вряд ли сможет их приобрести. София спохватилась, что он заметит ее расстроенное лицо и старательно натянула прежнюю улыбку. Но момент был упущен. Он уже вновь стал недоступен и серьезен. О чем еще спросить? Он переложил на нее содержание дома, его переделку и уже тем более не станет обсуждать ее новые наряды. Она растерялась, не зная, о чем с ним говорить. Он тоже молчал. Пройдет еще долгое время, прежде чем у них появятся общие интересы, например, дети и их воспитание. Но до детей еще далеко. Для этого многое должно произойти между ними во французской спальне наверху. Что-то не так, София. Он недовольно нахмурился. Урок на будущее. Ей придется лучше маскировать свое настроение. «О, oh, нет, все в порядке». Она попыталась говорить с прежней беспечностью, но вышло немного фальшиво, и он удивленно поднял бровь, словно подозревая, что она что-то скрывает. «Пойду наверх. Надо распаковать вещи. Ей хотелось поскорее уйти. Не уверен, что ты должна заниматься этим в день своей свадьбы. Если бы не утомительное для тебя путешествие...» Я предложил бы сегодня вечером пойти в театр, но он встал, и как будто навис над ней своей высокой фигурой, и сразу гостиная сделалась тесной. Ее глаза теперь невольно оказались на уровне его пояса, и она не могла не отметить, что он ожидает сегодня вечером в первую брачную ночь более приятного времяпровождения, чем поход в театр. Она поспешно вскочила, не заботясь о грациозности движений, совсем не в духе леди. Щеки ее горели, и, понимая это, она краснела еще больше. Все последние дни она старалась не извлекать из уголков памяти воспоминания об их посещении старого дома в Лонгвеллинге, отчаянно сопротивляясь им, как ребенок скрывает зубную боль, чтобы его не отвели к дантисту. Глупое сравнение, ведь подчиниться Каламу в постели вовсе не пытка, наверняка все будет не так уж плохо, но очень стыдно и неловко. И снова затрепетала от волнения, от страха, от нахлынувшей волны физического влечения, накрывшей ее вновь. Но леди не должна в браке получать удовольствие, так и мама объясняла. Надо просто выполнять супружеский долг, стараясь угодить мужу, и она будет вознаграждена появлением детей. Конечно, с любимым мужем это было бы намного приятнее, но как сложится все с Калумом, которого она фактически не знает, предположить трудно. Боязнь его разочаровать, стыд при мысли о том, что должно сегодня произойти — заставляли её заранее волноваться. «Но мне нужно выбрать вещи для ужина, а Чиверс не знает, что я захочу надеть. Надо достать мой туалетный набор, любимую ночную рубашку». Увидев на его лице ироническую улыбку, она замолчала. «Уверен, Чиверс сама догадается, что тебе сегодня понадобится ночная сорочка». Это улыбка. Она делала его моложе, и таким он нравился ей гораздо больше. О, конечно, но откуда ей знать, что я хочу выбрать? Господи, софида замолчи же! Ты уже погрязла во лжи и продолжаешь рыть себе яму. Ты готовила ее специально для своей брачной ночи? Не отставал Калум. Он снова подразнивал ее, как в детстве ей захотелось прежней легкости отношений. Захотелось снова понимать друг друга, смеяться, шутить. Видишь ли, я вообще любила вышивание. Молодым девушкам, которые готовят себе приданное, не положено думать, какую именно рубашку она выберет. Теперь София уже просто проваливалась в яму, которую себе выкопала». Сейчас он холодно осведомится, с кем она себя воображала в постели, когда вышивала розы. Своими бестактными замечаниями она заслужила насмешку. Он, наверное, считает ее полной дурой. — Я буду очень осторожен, раз ты сама ее вышивала, — пообещал Калум, и откровенная усмешка заставила ее покраснеть гуще. «Благодарю. Тем не менее, я должна взглянуть, что она делает». И София встала, осторожно обошла его и двинулась к дверям. Калум поспешил открыть для нее дверь, и она выскользнула в коридор. Ей бы радоваться, что он собирается посетить супружескую постель. Пусть скорее свершится то, что составляет одну из основных частей брака — Поднимаясь наверх, она думала, насколько его беспокоит тот факт, что она была невестой Даниэля. Что он сейчас испытывает? Ревность. Она даже остановилась на ступеньке, пораженная этой мыслью. А что чувствовала бы она, оказавшись на его месте, если бы погибла ее сестра-близнец, обрученная с Калумом? Она испытывала бы... Ревность, потому что, надо честно признаться, Калум Чаттертон очень красив и необыкновенно привлекателен. Это уже ее фантазии. Мужчина не так сентиментальный, и, скорее всего, ничего подобного он не испытывает. Просто они женаты, он хочет спать с ней в одной постели, ему нужен наследник. К ней муж относится терпимо, но самое неприятное... Она всегда будет напоминать ему о брате-близнеце. Это я объясняла его сдержанность и холодность. Но я не виновата. Ее охватило возмущение. Она не ждала, что он женится на ней. Она сопротивлялась, но он оказался настойчивым и самоуверенным, как все мужчины. — Мэм! — Чиверс подняла голову от раскрытого сундука с удивлением, глядя на сердитое лицо хозяйки. София поспешила успокоить ее улыбкой. — Я пришла обсудить, что мы должны распаковать в первую очередь. — Я все уже разложила по местам, мэм. София огляделась. Действительно, красивая ночная рубашка, расшитая розами по краю. Декольте лежала на постели. Все туалетные принадлежности аккуратно распакованы на столике перед зеркалом. Дверь в гардеробную была открыта. Очевидно, все ее остальные вещи уже находились там, кроме последнего чемодана, над которым сейчас и склонилась Чиверс. Виднелись выдвинутые ящики комодов и открытые дверцы шкафов. Все распаковано и разложено по местам. — Вы прекрасно справляетесь, — сказала София. Но ее чуточку кольнуло, что горничная... Не дождалась ее распоряжений. «Я надеюсь, вы будете довольны, мэм. Думаю, на вечер подойдет черное шелковое платье с жемчужной ниткой. Я отнесла его вниз, в прачечную. Там с него паром сведут пятна». «Прекрасно. Спасибо, Чиверс. Это было единственное приемлемое для вечера платье из всего ее гардероба. Но горничная тактично сделала вид что ей пришлось выбирать. «Мне придется проехаться по магазинам. Мистер Чаттертон собирается принимать гостей. Мы будем выходить в свет, так что мне надо обновить гардероб». Горничная оживилась и начала перечислять с деловым видом. «В первую очередь вам нужны вечерние платья, мэм. Еще нужно купить пеньюары, костюмы для прогулок, белье, шляпы, пелерины, шали». «Жакеты, туфли, перчатки, сумки». «О, Боже! Неужели мой гардероб совсем не годится, Чиверс? Он вполне удобен для незамужней леди, которая в трауре, мэм», — сказала горничная тактично. «Но незамужние дамы, когда вы хотите отправиться за покупками?» «Мы начнем завтра, и, надеюсь, вы мне посоветуете, что выбрать». «Я, мэм?» Закрыв крышку чемодана, она удивленно посмотрела на Софию. — Уверена, что леди из вашей семьи и ваши друзья? — У меня их нет. Я никогда не была в Лондоне раньше и ничего не знаю. На лице горничной мелькнула жалость, и София только сейчас осознала, как она здесь одинока. Мама, все ее друзья и знакомые были сейчас далеко, и никого рядом, кому... Она могла бы довериться, а муж фактически незнакомец, хотя она знает его с детства. О, как бы ей хотелось иметь замужнюю подругу, чтобы с ней посоветоваться! — Моя предыдущая хозяйка была большой модницей, — сказала горничная. — Я знаю все подходящие магазины, лучшую в Лондоне модистку, так что не беспокойтесь. Она прошла в гардеробную и занялась работой. «Вы приляжете до ужина, мэм, а потом горячая ванна, и я вас причешу». Разумеется, ведь горничная знала, что сегодня у хозяйки первая брачная ночь, так что надо отдохнуть и потом принарядиться. Наверное, это обстоятельство приводило Чиверс в романтическое настроение. Софии полагалось находиться в волнении и ожидании. «Да». «Именно это мне сейчас и нужно», — подтвердила она.